Владимир Ильин. Серия напряжения. Книга пятая. Пролог. Среди жарких признаний в любви летнему солнцу, волнительного ожидания первых теплых весенних лучей и яркой радости от созерцания закованных в лед озер под синим небом, найдется в душе тихая любовь к поздней осени. Не той ранней и слякотной с размытыми дождями дорогами. Хотя и ей достанутся добрые слова от тех, кто встретит ее в тепле своих покоев, и кому хлесткий ливень за порогом, приглушенный оконной рамой, станет аккомпанементом треску огня в камине. И не середине осени, наполненной нотами увидания и прощания под звуки птичьих стай, зовущих за собой к теплому морю, Странны с ранним рассветом и поздним закатом. Переждать студенную пару и, может быть, остаться там навсегда. Кто-то поддастся, но там под знойным бризом, на горячем пляжном песке, глядя поверх голов шумной и многочисленной толпы на горизонт, рано или поздно затоскуют они. а поздней осени, С твердой, слегка промерзшей землей, с холодом пока еще не столько лючим, чтобы прятать ладони в теплые перчатки и нагружать плечи тяжелыми шубами, но достаточным, чтобы очистить разум от тревог. С ощущением выполненного дела, наполняющим странным спокойствием, будь то собранный урожай или сданный квартальный отчет, за порогом которого видится новое начало, но оно вместе с большим снегом ожидается еще не скоро. Еще будет покров, тонкий, белоснежный, без единого следа и ощущение первопроходца всякий раз, когда подошва продавит первый снег, оставив четкие отпечатки шагов. Он же скроет все запахи, оставив в воздухе только морозную свежесть и да приятные дымки от костров. И самое важное, тишина, нетронутая суетой птиц и шумом дождя. Промолчат под ветром деревья, лишенные листвы, не мешая мыслям. Благостно. Особенно прекрасна эта пора поздним утром среды, за городом, с похмелья. Во всяком случае, князь Юсупов, глядя за окно на подворье усадьбы Еремеевых, куда явился прекращать сватовство своего внука к местной невесте, но вдруг стал главным сватом, чуть не прослезился от нахлынувших чувств. Высокая нотка романтической задумчивости старательно не замечала сожженный дотла гостевой домик, остов, впившегося в землю боевого вертолета, пустую карету скорой помощи на вершине дуба и старательно вырытую посреди поляны у дома яму с проглядывающими в ней крупными купюрами и воткнутой рядом лопатой. «Твое сиятельство!» окликнули князя слева задумчивым голосом. а, -а, -а недовольно поморщился Юсупов от постороннего звука и покосился в сторону соседа по столу. Они все еще занимали главный зал поместья Еремеевых. Князь Юсупов, князь Долгорукий, сосредоточенно изучающий этикетку минералки слева от него, как всякий образованный человек, испытывающий потребность в чтении в момент бездействия, князь Галицкий, уронивший голову на сложенные руки по ту сторону стола, князь Шуйский, дремавший рядом с ним, откинувшись на спинке кресла, князь Панкратов, уснувший головой на пачке бумаг, от чего было видно, на его щеке трафаретом перенеслась карта Ближнего Востока с крайне важными и секретными отметками, нанесенными ручкой. «Где-то еще должен был ходить князь Давыдов». Но Юсупов даже знать не хотел где, потому что найдется и опять придется пить. Пили в шестером они уже пятый день, с субботы по эту среду. Но возлияния их были исключительно во благо общего дела. Потому как успешно решенный вопрос ватовства перерос в стратегическую проблему строительства судоходного канала из Каспия в Аравийское море. Вон и бумаги с заметками и картами, от того раскиданной по столу, с пометками, схемами, исполненными как ими самими, так и срочно вызванными консультантами. Территория бывшей Персидской империи все еще оставалась местом, где не получалось просто провести прямую линию от океана до океана. Хотя кое-кто в самом начале предложил именно этот маршрут, использовав вместо линейки грань бутылки из подводки. Но там и Юсупов припомнил пару священных мест, пересекать которые было неразумно, если нет желания вступать в войну со всем правоверным миром. А консультанты Панкратова добавили отметки трех мертвых городов, не к ночи помянутых. Человек Долгорукова дополнил двумя местами силы, которые удерживались местными племенами, и штурм которых мог затянуться на годы даже для объединенных княжеских сил. Галицкий предоставил консультанта по водным ресурсам, ловко указавшего, какие природные маршруты можно приспособить под канал с минимальными затратами. Ну а Давыдов, не желая ударить в грязь лицом, отправил с курьером записку, адресат которой странный человек с бегающим взглядом и постоянно потеющим лбом обрисовал контрабандные пути по ныне мертвой империи и озвучил их бенефициаров. Из империй вполне здравствующих. В пустыне оказалось на редкость много жизни. Медленный и несуетливый наркотрафик. Сумасшедшие гонки на бензовозах по ночной пустыне без единой включенной фары от ничейных нефтяных скважин к границам Османской империи. Трансфер золотого песка и археологических редкостей из погребенных под песком забытых поселений. Информация стоила просто диких денег. Но досталось исключительно за уважительные взгляды Давыдову, горделиво крутившему усы в ответ на похвалы. Присутствующие осознавали, что трогать маршруты, которые уже давно стали наследными предприятиями для караванщиков и родовой привилегией у собиравших с них дань аристократов, означало изнурительную партизанскую войну и саботаж на каждом шагу. «Местная специфика!» знание которое могло сэкономить прорву ресурсов или позволить превентивно уничтожать мешающие им силы. Словом, мысли и желания князей постепенно собирались в стройную картину. А когда напоенные до невменяемости консультанты проснутся и возглавят общий штаб, то и в пошаговый план к действиям по строительству канала. Ясное дело, пока никто консультантов из поместья отпускать не собирался. Равно как до времени обеспечивать связь с внешним миром. Уж больно тема была щекотливая. Обеспечивая горячительным в той мере, чтобы не казалось, будто их удерживают. Скорее консультантам было просто плохо самим выйти из гостевых комнат. По утру новорожденными пингвинами, неуклюжими и грустными, они собирались на верхних этажах делали новые пометки и записки выбирали жребием парламентера, спускавшегося к князьям вниз и под полной надежды взгляды столпившихся у лестницы второго этажа коллег обменивавшего бумаги на водку и еду похмелье заставляло припоминать все новые и новые детали потому что листы внимательно читались пока еще трезвыми князьями не принимающими повторы за пять дней материалов набралось на небольшую гору Память выжималась до донышка. Правда, часть бесценных бумаг от чего-то валялась на полу, и никто не торопился их поднимать. Автоматически поведя взгляд вниз, Юсупов зацепился взглядом за край сброшенный на пол скатерти. Ах да, присутствовал еще отец невесты, Еремеев-старший, на правах хозяина дома и совладельца 1% от будущего канала. Этот с мудростью кота выбрал место для ночевки под широким и тяжелым столом. Просто так не сдвинуть. Да и ноги пнуть не достают. Еще и с катерти укрылся стервец. Польза от Еремеева была значительная. Он знал, где в этом доме есть еда и питье. Вернее, где она есть еще после того, как все, что было на кухне и в погребах, съели и выпили». Под домом же были какие-то совершенно несуразные катакомбы, из которых глава дома всякий раз деловито являлся с ящиком горячительного и мешком продуктов. Пять дней подряд, три раза в день. И не похоже, что запасы собирались заканчиваться. В свите же князей настрого было сказано не беспокоить. Они не беспокоили, оставаясь за воротами усадьбы. Особенно после вертолета. Скорая приехала на чадный дым и чего то жела лечить не вертолетчиков, а Долгорукова с Давыдовым, яростно споривших на крыше усадьбы, у кого из них лучше получается строевая подготовка молодых бойцов. Вместо молодых бойцов были примы Большого театра, первое и второе отделение. Собственно, после того, когда мы озвучили принадлежность к первому и второму театральным отделениям, споры и был затеян. Карета скорой помощи, понятное дело, подготовки мешала. Денег откупиться не было, но была лопата и знание, где деньги есть. Исключительно в долг. Мелочи жизни. «Твое сиятельство!» Уже нетерпеливо послал его долгорукий, продолжая напряженно глядеть на этикетку бутилированной воды. «Собственно, воду привезли сегодня утром» загрузив упаковками целую телегу с запряженной в нее лошадью, самоходом прошедшую от парадных ворот до самой усадьбы. Прибытие вызвало исключительно положительные эмоции, равно как у князей, даже заспоривших, кто из слуг догадался снабдить их целебной водой, не нарушив приказ не являться им на глаза» так и у Давыдова, сходу опознавшего в лошадке племенную ахалтыкинскую породу и заворковавшего вокруг нее с нешуточной заботой, и даже позабыв о выпивке и новых застольных тостах. А если не пьет Давыдов, то и у остальных появляется шанс выжить. «Князь! Что? У тебя в роду татары были?» «Ну, были», – равнодушно пожал плечами Исупов и кремль жгли жгли вздохнул тот собственно было это по более тысячи лет назад оттого ответ слышался исторической справкой а не чем то обидным для ныне живущих столицы тем более что прошлые полтысячи лет юсуповы занимались делом абсолютно противоположным а монголы в твоем роду были не унимался долгорукий само собой «На Урале, поди, тоже города полились с четырех сторон». «Полили», — меланхолично подтвердил Юсупов, дотягиваясь до аналогичной бутылки и одним движением скручивая с нее крышку. «Если бунтовали, наши города были, и земли тоже наши». Попробовал он прохладной и вкусной воды, пока золотая орда не напала. «А я еще сомневался, внук он тебе или нет!» Отчего-то пробормотал Долгорукий, отложив бутылку и силой протерев глаза. «Чего это не внук?» Вяло возмутился князь, вновь пробуя воду. «Внук, внук!» Тут же заверил Долгорукий. «Твой Максим, пока мы пили, Кремль и пригороды Екатеринбурга сжег!» Вода резко попросилась обратно. «Чего?» – протерев губы, недоверчиво посмотрел на соседа Юсупов. «А ты этикетку на бутылке почитай», – посоветовали ему. На робкую улыбку князя, готового к шутке, даже не складной, последовал в ответ серьезный и напряженный взгляд. Юсупов резко схватился за пластик и вчитался в мелкий шрифт на боковых гранях этикетки – Там, где полагалось быть справочной информацией об изготовителе, сроках годности и прочей обязательной чепухе. Но сейчас было отпечатано совсем иное, деловитое, хронологическое и крайне, крайне болезненное для похмельной головы. Уловив движение рядом, князь на секунду поднял взгляд и скривился – До того дремавшие Панкратов и и с Шуйским тоже с напряженным видом читали этикетку. «Ага, спят они!» «Господа!» Нашел самое время, чтобы объявиться князь Давыдов, вошедший из парадного входа в идеальном словно выглаженном гусарском мундире и блиставший совершенно возмутительной бодростью. «Лошадь обихожена! Я в город! Вам что-нибудь захватить?» «Захватите нам Москву!» – проскрипел Галицкий, трогая расстегнутый ворот рубашки и ослабляя его еще на одну пуговицу. «Что-то случилось?» – заметил общее напряжение Давыдов. «Вода с нами случилась!» – мрачно сообщил ему Исупов. Князь задумался на мгновение, взял еще одну бутылку и скинул под стол. Еремеева это тоже касалось. Снизу возмутились, но затем, видимо, тоже вчитались в буквы, судя как резко ударила снизу по столешнице голова хозяина дома. «Ну да, там же текст начинается с Еремееву Нику похитили». «О, вода – это весьма коварная субстанция», – воодушевленно отметил Давыдов. «Иногда кажется уже трезвый, а как попил водички, так снова праздник» а затем приметил хмурые взгляды в свой адрес и притихнув осторожно двинулся в обход стола к своему месту выберите воду и читайте посоветовал ему Галицкий. во второй упаковке снизу не вода а водка зачитал давыдов нижнюю строчку как самую важную именно там по боевому гусару обычно писали орден его ожидает за воинский подвиг или опала выше читайте Недоверчиво покосившись на Галицкого, Давыдов все-таки послушался. «О, -о, -о, О! Я сначала думал, все, Белочка, допился! Напряженно поддакнул его эмоции долгорукий, продолжая тереть лицо. Но что-то все складно написано. Это не Белочка, это писец, мрачно отозвался Юсупов, содрав этикетку и комкая ее в руках. Я этого зверя хорошо знаю. Он у меня ручной был. Мою нику похитили, донесся злой голос из-под стола. Всех убью один останусь. Голицкий, долгорукий, уберите ноги со скатерти, я хочу встать. Вы дочитайте, там уже освободили, даже не пошевелился Галицкий, игнорируя ерзание под ногами. Слушайте, но ну это же возмутительно! Отставив воду в сторону, хлопнул по столешнице гусар. Какого демона пили мы, одерется он. Никогда со мной не было такого позора. И только Шуйский молча читал текст раз за разом мрачнее, все сильнее и сильнее. Быть может потому, что осознавал гораздо лучше остальных последствия сожженного пригорода, бывшего в собственности самого императора а также реакцию хозяина Кремля на бомбардировку и разрушение до фундамента одной из башен. Пусть чужой, но в сотнях метров от собственного дома. «Я предлагаю узнать детали», – положил ладони на столешницу Долгорукий и посмотрел в сторону ворот усадьбы, где обязаны были дожидаться слуги. Слуги, которым они сами запретили их тревожить. Пусть даже звонит сам император. Тогда им показалось, что это сравнение избыточно. «Еремеев, у тебя телефон есть главным воротом. Позвони, пусть пришлют кого-то из наших людей». Усталым голосом распорядился князь Юсупов. Не прошло и пяти минут, как помещение усадьбы наводнили десятки людей, явившихся с телефонами, раскрытыми ноутбуками, паникой и всеми проблемами мира. На глазах мрачнел до того спокойный Долгорукий. В деле оказался замешан его внук Игорь и родовой телеканал. Выслушивал своих консультантов князь Шуйский, прикрыв глаза и положив руки на столешницу. Ему сообщили, что единственный внук чуть не умер в поединке с князем Черниговским и сейчас в родовой больнице в Москве. Хмурился князь Галицкий изредка поглядывая на сложенные в углу комнаты и укрытые скатертью секретные бумаги. Общий для шестерых князей огромный проект невольно ставил их в одну обойму, вынуждая его принять бой на стороне Юсупова, Шуйского и Долгорукова. Но он никак не рассчитывал, что драться придется с Черниговскими, а не с заграничным супостатом, потому как ни о каких зарубежных свершениях и думать было невозможно не обеспечив надежные тылы на родине. Отчего-то едва заметно улыбался князь Панкратов, глядя в экран принесенного ему ноутбука, равно как с робкими улыбками смотрели на экран из-за его плеча консультанты и аналитики. Может радуется, что беда обошла его семью стороной? Этот живет войной, не бегая от схватки, но вот воюет всегда за себя. Порывался встать, Но снова садился за стол князь Давыдов. Ему принесли сотовый телефон. Его переполняли эмоции и желание высказать все про Черниговских в Инстаграм. Но телефон от чего-то сбоил. И Юсупов прекрасно знал от чего. Не ко времени рассказывать о своих планах. Рвался бежать и искать спасенную дочь Еремеев. Но к нему персонально пришли в гости люди от князя Мстиславского уведши его в сторону и что-то настойчиво ему говоривший. Зачем они тут? Вернее, как дети умудрились зацепить и эту влиятельную семью? Спросить бы, да на плечи Юсупова чего то легла такая тяжесть, что не было сил встать на ноги. Наверное, он все-таки был слишком стар для таких новостей. Ладони то складывались под подбородком князя, То ложились на лицо, то не находили себе покоя на коленях. Внук ввязался в войну против имперского клана, сильного, могущественного, богатого ресурсами и союзниками. А значит, сейчас князь Юсупов дослушивает плохие вести и пойдет завершать начатое молодой кровью. Они ведь пока слишком молоды и умеют только начинать, а вот умение завершать приходит только с годами. Во всяком случае, он уже невольно начал подготовку к этому, сковав всех присутствующих общим делом и финансовым интересам, Пусть готовил их не к этой войне, а к противостоянию с Аймара, принцессу которых похитил его внук. Аймара, которые тоже уже были в Москве всем своим боевым крылом. Самое время проверить, насколько прочен созданный союз. Мгновение, когда набранный в легкий воздух должен был разразиться призывом к братьям к общей битве, был прерван самым печальным образом. Князь Юсупов уже медленно встал на ноги, нависая над столом, привлекая взгляды и заставляя иных уважительно затихнуть, когда один из порученцев, чуть подрагивая руками, поднес ему трубку спутникового телефона. «У вас, император, ваше сиятельство!» Упали слова в установившейся тишине. И князь Юсупов принял трубку под общими взглядами, аккуратно сев обратно и уронив тяжелое, не предчувствующее ничего доброго. «Алло!» Потом были слова. «Верно, это мой внук». Мрачные, словно признание вины. «Я не стану с этим спорить». Как осознание степени преступления. «Возможно». Это нужно обсуждать между ними, элементами тяжелого торга. Я не желаю навязывать свое мнение, но... Так тревожно, зависшее на последнем слоге. Если вы сможете это обеспечить, пусть будет так, как они захотят. Уже тише и бесцветно. Мое согласие у вас есть, но только с соблюдением этих условий. Словно компромисс между плохо и очень плохо. Мне уже скверно. «Не трави душу! Буду!» Уже в ответ на слова уважения перед князем, пусть и наверняка загнанный в угол, зато все еще говорившим с самим императором на «ты». Тяжелая трубка телефона легла на стол. В тишине, продолжавшей быть абсолютной, князь Юсупов оперся на локти и, склонившись вперед, закрыл лицо ладонями. «Все вон!» – произнес князь Шуйский своим людям. Но убраться из главного зала посчитали правильным все слуги. Остались только князья и хозяин дома, спроводившие во двор упиравшихся людей Мстиславского, продолжавших робко и слегка недоуменно тыкать его в сторону бумагами. Эко он неосторожно, за неуважение могут принять. Впрочем, уже не важно. «Господа!» Не отрывая ладони от лица, глухо произнес Юсупов. Ежели кто пожелает выйти из персидского проекта прямо сейчас, я не буду иметь претензий. Будто капитан тонущего корабля, призывающий благородных друзей покинуть борт, а не сражаться с необоримой волной. Император, это слишком много для авантюристов, пожелавших обогатиться на чужбине. Их корабль уже шел ко дну, не успев выйти из порта. А значит мудрые и осторожные, несмотря на кучу сведений и информации, вложенные в проект Сделают так, как делали всегда Зафиксируют убытки и забудут Тем более, что нет урона чести, если отпускают просто так Прошу прощения, я должен заняться семьей Первым грузно поднялся из-за стола князь Долгорукий Мой внук наделал дел Вышагнул он из-за стола, одернув пиджак. «Господа, вы всегда желанные гости в моем доме!» Неловко встал князь Галицкий и, не отрывая взгляда от пола, шагнул на выход. Но напоследок оба все же оглянулись на замершего на столе Юсупова, Шуйского, а также самую малость изумленно на Панкратова. «Он что, не понимает, что война с Черниговскими все равно будет?» а также со всей остальной сворой, что почувствует слабостью суповых и негласную поддержку императора? Да, не сейчас. Но это как с хронической неудачей. Человек может выглядеть бодро, но уже завтра уйти в могилу и быть заразным этим недугом. Сейчас будет только отсрочка. Словно от крайне дорогостоящего, но, увы, одноразового препарата. Постойте! заставил их замереть на полшага от выхода голос Еремеева. «На правах хозяина дома так неправильно, просто уйти и все». С силой протер себе лицо мужчина. «Давайте я выкуплю у вас ваши доли, чтобы соблюсти приличие. Пожалуйста». Галицкий и Долгорукий переглянулись и пожали плечами. «Действительно, эти отношения было бы логично завершить сделкой, они не молчаливым уходом за порог». Вот, чуть неловко из-за торопливости выгреб Еремеев какую-то мелочь из кармана и высыпал на край столешницы. Часть копеечных монет упала и прокатилась куда-то в угол зала. Молча подошел Долгорукий, чуть нахмурился, глядя на россыпь, и забрал себе более-менее непотертый рубль, тут же отвернувшись от стола. Галицкий, не глядя, сгреб 50-копеечную монету и направился на выход вслед за Долгоруким. Дверь затворилась, оставив в тишине за большим столом пятерых человек. «Вася, ты тоже иди», – обратился Шуйский к Давыдову, занятому очень странным делом. Тот методично и без единой эмоции снимал с себя ордена и медали, а затем взвешивал в ладони, прислушиваясь к своим ощущениям. «Я гусара не брошу», – хмуро произнес тот, даже не думая сдвинуться с места. «Вася, ты присягнул императору, ты должен уйти», – настаивал его товарищ. «Мне лучше знать, что я должен делать», – гаркнул князь Давыдов. «Тут, в моей руке, килограмм орденов. Разве килограмм моих подвигов не стоит того, чтобы простить единожды ошибившегося гусара?» «Василий, я уже договорился», – Прошептал из-за ладони Юсупов, не открывая лица. «А я не знаю, о чем вы там договаривались. от того вправе действовать сам, по своему умыслу». Уже с тканью срывал с себя Давыдов ордена. «Два килограмма! Измаил, Берлин, Париж!» «Князь, успокойтесь!» – посоветовал ему Панкратов. Расставивший ноги и опершийся на стул с такой позой, чтобы было понятно, никуда он не уйдет. Никто не сомневается в величии ваших подвигов и ценности их для страны. Уверен, князь Юсупов имеет в виду совсем другое. Что тут еще можно иметь в виду, а? сорвав уже все ордена, не найдя новых и чуть сутулившись, произнес Давыдов Максима же повесят! Его ладонь колола булавка ордена святого Георгия, но он словно не замечал проступившей капли крови на коже. «Я думаю, князь Юсупов сам нам сейчас скажет», мягким тоном ответил ему Панкратов. «Господа, вы все еще можете абсолютно спокойно и невозбранно уйти», пробормотал Юсупов. «Оставьте, князь», махнул рукой Панкратов. «Все, кто хотел уйти, уже сбежали. Шуйский, вы же не желаете уходить?» «Мой внук оставил подранка», – недоуменно поднял тот бровь. «Вы даже не представляете, как они сладко пахнут страхом!» «Еремеев, вы-то проявите благоразумие! Ваша дочь уже спасена!» Хозяин дома почесал задачи на подбородок. И, удерживая ладонь перед лицом, другой рукой повернул ободок одного из колец, явив присутствующим признающий герб Мстиславских. «Оказывается, у меня дочка кормилицу принца за грани вытащила!» Доверительным тоном произнес он. «Мне пообещали любую поддержку, в любом вопросе!» Подчеркнул он последнюю фразу, хищно улыбнувшись. Сдвинув пальцы... Из-за ладоней на Еремеева неверище глянул даже Юсупов, но потом снова закрылся ладонями, продолжая молчаливо изображать скорбь. «Я не уйду!» – буркнул Давыдов. «Непонятно, от чего вы сами не уходите!» – покосился тот на Панкратова. «Я уже заработал кучу денег на падении Черниговских!» – деловито ответил тот. «Не такую, как закопано во дворе!» «Но я не откажусь заработать еще». «В таком случае, ежели никто не уходит, и рядом только верные люди», вздохнул из-под ладони Юсупов, а затем медленно убрал их от лица, открывая широкую и крайне довольную улыбку, которую так чертовски тяжело было скрывать все это время. «Это его от горя так, да?» Ткнул Василий локтем Шуйского, опасливо глядя на могущественного князя. «Я боюсь, что от радости», скептически отозвался тот, в очередной раз с горечью поражаясь, как изменились времена. Напротив скалился в искренней улыбке его старый враг, а ему почему-то тоже было хорошо и даже отлегло от души. «Вася, в какой там пачке была водка?» — потёр ладонью Юсупов. «Нам бы наших врагов помянуть. Ну и за здоровье молодых, разумеется!» «А нет, он вполне здоров!» — авторитетно высказался гусар, оборачиваясь в сторону стены и выуживая нужную упаковку. «Не то, чтобы та была подписана и стояла второй с конца, но чутьё и многолетний опыт!» «Так, а война?» – недоуменно оглядел всех Еремеев, нервно крутя перстень на пальцы. «Некогда воевать! Бизнес стоит!» – открывая бутылку, указал ему Юсупов на скинутые на пол бумаги. «Я не совсем понимаю. Молодой еще!» – веско сообщил ему Панкратов, разливая в подставленные рюмки Шуйскому и Давыдову. «Я так думаю, у нас только что появился новый пайщик», вопросительно посмотрел он на Юсупова, заново оценивая слова, сказанные в коротком телефонном звонке. Не все, правда, сходились, но вскоре он определенно узнает, о чем они там договаривались. Равно как причины, как гнев за имперское преступление сменился милостью. Князь Юсупов сначала хитро улыбнулся, Потом отчего-то посмурнел, но все-таки кивнул. «Я думал ему доли Голицкого с Долгоруким предложить», недовольно покосился он на Еремеева. «У всех из нас было полтора рубля», тут же изобразил тот невозмутимое лицо. «Это была честная сделка». Теперь на него хмуро смотрели и все остальные, «Потому что предприятие с участием императора обычно весьма успешное предприятие. И когда у тебя в нем 10%, а у некого мужчины с полтора рублями 21%, что ж я свою кровинку преданого отдам?» Чуть испуганно, оглядев хмурых князей, похлопал ресницами Емеев и оглянулся на князя Юсупова. «То есть Максиму 21%?» Поиграв желаками произнес тот. «Ну да», – пожал тот плечами. «Слышали, что мой сват говорит?» Обнял Юсупов его одной рукой и горделиво посмотрел на остальных. «Самая богатая невеста в стране!» Смирившись, грустно вздохнул Панкратов. «За такую и десять миллиардов не жалко!» Тоже, осознав безнадежность что-либо выцарапать для себя, поддакнул Шуйский. «Горько!» «Василий, рано, их еще найти надо. Кстати, где они ходят вообще?»